В силу разных невнятных причин, Вопреки ухуле и насмешки Очень женщины любят мужчин, Равнодушных к успеху и спешке. С каждым годом жить мне интересней, Прочно мой фундамент в почву врыт. Каждый день я радуюсь от песни, Что уже пора, и стол накрыт чисто элегическое духа опущение мы в конце недели рюмкой лечим истинно трагическое мироощущение требует бутылки каждый вечер люблю величавых застольных мужей они как солдаты в бою И в сабельном блеске столовых ножей Вершат непреклонность свою. Под пение прельстительных романсов Красотки улыбаются спесиво. У женщины красивой больше шансов на счастье Быть обманутой красиво. Чтобы сделались щеки румяней, И видней очертания глаз, Наши женщины, как мусульмане, Совершают вечерний намаз. На закате, в суете скоротечной, Искра света вдруг нечаянно брызни, Возникает в нас от женщины встречной Ощущение непрожитой жизни. Женившись, Мы ничуть не губим себя для радости земных. И мы жену тем больше любим, чем больше любим дам иных. По-моему, Господь весьма жесток, и вовсе не со всеми все благой. Порядочности крохотный росток во мне он растоптал моей ногой. Болит Свербит моя душа, сменяя страсти воздержанием, Невинность формой хороша, а грех прекрасен содержанием. Я прошел и закончил достаточно школ, Но переча солидным годам за случайный и краткий азарта укол Я по-прежнему Много отдам. Женщину глазами провожая, Вертим головой мы не случайно. В женщине, когда она чужая, Некая загадка есть и тайна. Живое чувство, искры спора, Игры шальные ощущения, Любовь. Продление разговора иными средствами общения. Что я с молоду делал в России? Я запнусь и ответа не дам, Ибо много и лет и усилий положил На покладистых дам. В сезонных циклах Я всегда ценил игру и соблюдение. Зима для пьянства и труда, А лето для грехопадения. Но чья она первейшая вина, Что жить мы не умеем без вина? Того, кто виноградник сочинил И ягоду блаженством начинил. Я устал. Надоели дети, бабы, водка и пироги. Что же держит меня на свете? Чувство юмора и долги. Мужчина должен жить, не суетясь, А мудрому предавшись разгильдяйству, Чтоб женщина, с работы возвратясь, Спокойно отдыхала по хозяйству. С неуклонностью упрямой Все на свете своевременно. Чем невинней дружба с дамой, Тем быстрее она беременна. Когда роман излишне длителен, То удручающий типичен. Роман быть должен упоителен и безупречно лаконичен. Не первопроходец и не пионер, пути не нашел я из круга. По жизни вели меня разум и хер, а также душа их подруга. В мечтах отныне стать серьёзней, Коплю серьёзность я с утра, Печально видя ночью поздней, Что где-то есть во мне дыра. Соблазнов я ничуть не избегал, Был страстью обуян периодически, И в пламени любви изнемогал Всё время то душевно, то физически. Я знаю, куда сквозь пространство несусь на тугих парусах».